Глава третья, в которой у неосторожных слов возникают последствия. Надо куда-то идти, чтобы встретиться с хозяином дворца. Я переживала зря. Сначала он прислал слугу, а повестить, что скоро будет, а потом явился и сам. Скоро, по местным понятиям, означало примерно полчаса, если доверять внутреннему восприятию. Точно время я не отслеживала, пусть и помнила примерно, как это делать по солнцу. Тут спасибо старшему брату, бывалому походнику, который многому меня научил. Хотя нельзя быть уверенным, что размер планеты изначального мира равен размеру Земли. Нет, мысли про устройство отражений миров пока не следовало крутить в голове. Погрузившись в каким образом, я потеряю из виду зачем и как вернуться домой. Лучше уж расслабиться и насладиться тем, насколько легко здесь исполнялись мои желания. Быстро нашли и пищевые принадлежности и бумагу. Она, разумеется, сильно отличалась от привычной белой, больше походила на плотную переработанную, с заметными волокнами. И карандаши, правда, целиком из графита, с специальным держателем. Тут уже изобрели. Худо удобнее, чем чернила и перо. Составив примерный список, что следовало выяснить в первую очередь, я сделала несколько листов с анкетами, записала туда всех, кого узнала по именам, и информацию о них. Небезопасней, поглядывала при этом на Варшу и Шада. Пусть и понимала, что русский никто из них не знал, а даже если бы и знали, то в моих караулях пойди разбери отдельные буквы. И вот едва я заполнила первый такой лист, в дверь тактично постучали. Забота со стороны Ананты приятно льстила. Он не врывался с неожиданным требованием тотчас же отправляться с ним. Пусть даже посылал до этого слугу. Возможно, в этом мире такое поведение было нормой, особенно в отсутствии телефонов или хоть каких-то средств коммуникации, когда точно не знаешь, кто и во сколько к тебе заявится. А все-таки какой в этом мире уровень развития? Часы, интересно, уже изобрели? Оттерев с пальцев графитовые следы, я завернулась в подаренную шадом шаль и осторожно выглянула за дверь. Здешние порядки, конечно, позволяли вальяжно сидеть на диванах и ждать, пока слуги впустят гостя. Но мне хотелось самой встретить хозяина дворца. Вопреки ожиданиям Аннанта не стала одеваться по-особенному. На нем была простая длинная рубаха до колен, белые штаны и небрежно накинутый на плечи богряный с золотым халат. Это в моем мире такое выглядело бы дизайнерской одеждой, а тут считай что-то домашнее. «Прекраснейшая! Не нашла милого ее сердцу платья?» — обеспокоенно спросил он, когда увидел мой наряд. «Одно твое слово, и сей же миг принесут все, чего не пожелаешь. Аль прикажешь послать за портным?» «Нет-нет, все устраивает. Все отлично!» — торопливо воскликнула я, опустила взгляд и медленно засеменила в сторону. «Прекраснейшая! Не нашла милого ее сердцу платья?» где, предполагала, находилась ведущая в сад галерея. Идти через потайную дверь показалось неправильным. «Позволь, прекраснейшая! Наш путь пролегает в иную сторону!» Ласково подхватив под руку, Ананта повёл меня за собой. От его прикосновения начало пошаливать сердечко. «Сейчас, когда первый испуг прошёл, и мы остались наедине», Я позволила себе украдкой разглядывать его и чуть ли не ревновалась. То, что поначалу мне почутилось выкрашенными в черный ногтями, на самом деле оказались полноценными когтями. Если здесь, конечно, не существовало магического аналога гель-лака, это не пугало, лишь удивляло и вызывало любопытство. Впрочем, с учетом его принадлежности к драконам. Ничего странного, наверное, не было, как и в красных волосах. Хотя Рюдзин выглядел обычным. Не для моего родного города, конечно, но где-нибудь в азиатских странах на мужчину в подобном наряде не обратят внимания. Касплей или как там это называлось. Хотя, может, под халатом прятался хвост или язык змеиный, а я просто не увидела. Коктейльная рука слегка сжались на моем предплечье, заставляя выкинуть из головы противного болотного гада и вернуться мыслями к прекрасному хозяину дворца. На лицо Ананта был слишком красив. Я таких парней только в модной рекламе и видела. И когда на этом лице возникала улыбка, мозг расплывался лужицей, и соскрести его обратно в черепную коробку не выходило при всем желании. Одно дело иммунитет к пристающим на улице или в клубе парням, и совсем другое — такие мужчины. Опасения, чувство самосохранения, пф. Да даже если маньяк с этим разобраться можно как-нибудь в процессе. А пока пусть улыбается, сверкает своими удивительными глазами и ласково шепчет всю эту ветхеватую чушь. Поведай, моя прекраснейшая, какие платья радуют сердце твое. Не унимался Ананта, видимо, посчитав, что я отказывалась по иной причине, а не за стеснение. Платье чудесное, ответила я, заставив себя мыслить. Но мне непривычна такая одежда, а это показалось самой удобной. А мне, мне приятны ваши подарки и радушие, но сложно все это принять. Одежда выглядит слишком дорогой. В качестве прогулки Ананта предложил не просто пройтись по парку, но и заглянуть на крепостную стену, посмотреть на город сверху. Дворец отсюда можно было увидеть во всей красе, утопающий в зелени, будто бы воздушной из арочных галерей и переходов. На фоне пустыни это место выглядело воплощением рая. Наверное, для кого-то из жителей города так и было. Думаю, многие мечтали хотя бы раз побывать внутри. На мои слова Ананта нахмурился, и я испугалась, что подобным отказом обидела его. Однако уже через минуту он улыбнулся. От сердца отлегло. А горчать властелина Юга не только не хотелось, но и могло быть опасно. А счастливит ли тебя работа портного прекраснейшая? «Удобная и знакомая из выбранных тобой тканей. Никто не заставит тебя носить то, что не по сердцу тебе», — заверил меня Ананта, подходя ближе. Я обернулась и тихо ойкнула от неожиданности. Стоял он даже слишком близко. Сердце ухнуло в пятки, и его не удалось утихомирить даже усилием воли. Без понятия, откуда такая реакция. Или Ананта всё-таки чересчур хорош собой? Вот меня и бросила в жар. Звучит интересно. Сумела выдавить из себя и попыталась сделать шаг назад. Но за спиной оказался зубчатый парапет крепостной стены. Ананта заметил моё смущение и отодвинулся сам. Дышать сразу стало легче. Но в глубине души я почувствовала разочарование. Чтобы вернуть мыслям стройный ход, пришлось схватиться за парапет. Ещё хранивший тепло камень охотно лёг под пальцы всеми своими шершавыми гранями. «Я прикажу отыскать лучшую ткань для твоей нежной кожи, прекраснейшая!» От бархатного тона по спине бродили приятные мурашки. «Коль пожелаешь ты, я сопровожу тебя в город и покажу ткача». что подбирает изумительные товары для меня. «А можно?» — неуверенно спросила я. «Разве Рюдзин...» «В смысле повелитель Рюдзин?» «Нет, просто Рюдзин...» «Не стоит так переживать, прекраснейшая!» Вновь рассмеялся Ананте. «Не гоже гости преклоняться перед нами и звать повелителями. Титулы и излишняя вежливость!» Ненужный тебе. Я какая-то особенная, что ли? Фыркнула я и отвернулась. Желаешь ею стать? Поведай мне прекраснейшее, что омрачает думы и камнем лежит на сердце твоем. Я окинула взглядом в вечерний дворец. В закатных лучах светлый камень окрасился в персиковый цвет, а зелень казалась из сине-черной. И еще утром я была в ужасе от того, где очутилась, но постепенно свыклась и разобралась, как относиться к происходящему. Думать, что вернуться домой никогда не получится, пока рана. Но и такой вариант исключать нельзя, а поэтому, поэтому следовало узнать об этом мире. Прежде чем решать, что же делать, необходимо собрать как можно больше информации. Но она анти о своих тревожных мыслях говорить не стоило, не сейчас, по крайней мере. Мне не уютно от того, какое здесь все. Другое. Тихо заговорила я, так и не отлипнув от пропета. Это не значит, что кому-то нужно подстраиваться под меня. Это я должна привыкать к вашему миру. Пусть и вернусь в свой. Надеюсь скоро. Поэтому Знаете, хочу относиться к происходящему как к путешествию в другую страну, отпуск, да, знакомство с чужой культурой, кухней, традициями, полное, так сказать, погружение. Отрадно слышать мне, что нашлось объяснение, способное успокоить сердце твое прекраснейшее. Вы со всеми так необычно говорите. Стало любопытно мне. «Разве вы не должны смотреть на всех свысока?» «Это уважение гостья», — странно скривил губы Ананта. «Смех он так, что ли, сдерживает?» «А тебе было бы приятнее, если бы я говорил проще, Рите?» Я запоздала, кивнула. Произнесённое имя заставило нервно зажмуриться на секунду. «Вы тогда не будете казаться каким-то...» Чужим и далеким. Разве я далеко, Рите? Улыбнулся он и сделал шаг ко мне, протянув руку. Я замерла, ожидая его следующего действия, но Ананта всего лишь поправил выбившуюся из моей прически прядь. От его прикосновения вздрогнула и неосознанно потянулась следом за пальцами, которые на миг задержались в воздухе моего лица. Ну, вам принадлежит дворец. А еще вы важный человек, дракон, Шираз. Как правильно к вам обращаться, хранитель, властелин юга. Смутившись, я потупила взор и поправила шаль на плечах, пусть-то и не думала сползать. Обычно все эти титулы привлекают женщин. Лукаво сощурился Ананта. А тебе остало быть пугают. Да уж привлекают. В чем-то может быть он и прав. Богатство и власть сильно упрощали жизнь, а общество здесь, наверное, тоже патриархальное. При всей вежливости, которую проявляла Нанта, я не могла понять причину. Из-за моей чуждости? Из-за какого-то особого статуса, который был у меня, гости из другого мира? Из-за существующих здесь порядков, вроде рыцарского кодекса? Или что там было у благородных лордов в средневековье, когда ради прекрасных дам совершались подвиги? На что мне ориентироваться? А вдруг я что-то не так сделаю и вы меня выгоните? Все-таки озвучила свои опасения. Или прикажете запереть, или высечь, или казнить, или... Зови меня по имени, Рите. Неожиданно легко перешёл к неофициальному тону Ананта. «Нет нужды говорить учтиво, боясь наказания, если ты хочешь, чтобы и я был не таким далёким. Даю слово, что не стану никак неволить или наказывать. Тыри-тея, гостья. И я понимаю, что не всё тебе ведомо о нашем мире. Не в правилах Ширас называть кого-то гостем, а при недопониманиях выгонять или бросать на произвол судьбы. Я готов отвечать за тебя головой, сердцем, магией, всем, что у меня есть. Подобные громкие слова не казались просто лестивыми речами. Не Иисус, а Нанты точно. В конце концов, что я знала о хранителях этого мира? Может, для них в порядке вещей давать такие клятвы, когда они брались за какое-то важное дело? А если мое присутствие здесь влияло на равновесие или что-то еще, то вопрос возвращения меня домой явно такое дело. Думаю, промямлила я, мне нужно время, и я привыкну говорить проще с вами, с тобой. Для этого я и позвал тебя, узнать, как помочь себе освоиться в моем дворце, какие желания у тебя есть. Не обижает ли кто? Он бросил на меня ожидающий, чуть насмешливый, но подоброму взгляд. И я впервые за день почувствовала, что не хочу крутить в голове какие-то тревоги, предположения, пытаться вычленить важное и запомнить все-все, чтобы проанализировать позже. Я хотела поблагодарить вас, тебя. Тут же поправилась и поспешила уточнить. За то, что оставил со мной Шада. С ним действительно спокойнее. Правда, мне не по себе от того, что он скрывает лицо, но это не так уж и важно. Он помогает мне не заблудиться во дворце и отвечает на вопросы. И когда он рядом, с Рюдзином не так страшно. Тебя пугает Рю? Удивился Ананты, чуть помедлив, облокотился на парапет рядом со мной. Внезапный порыв ветра заставил меня вцепиться в шаль. На стене вообще оказалось ветрено, но не холодно. Со стороны пустыни приносило тёплый сухой воздух. С приближением ночи, вероятно, температуры быстро опустятся. Но пока бескрайние пески ещё не успели остыть. Анантос ощурился, из-под из длинных рыжеватых ресниц брызнул бирюзовый свет. И ветер с новой силой ударил уже в другую сторону, заставив меня прильнуть к парапету. Чуть было не врезавшись в хозяина дворца, я неуверенно и вопросительно улыбнулась. «Думал, это поможет отвлечься», — рассмеялся он. «Не тревожься, из-за рю, он только выглядит как репей, но на деле стыдливая мимоза. Знаешь цветы, что скукоживаются от прикосновений?» Рю говорил мне, что они способны запоминать, кто к ним прикасается, и если нет угроз, снова они прятать листья не будут. Поэтому дай ему время. Кажется, это растение ядовито? Издала нервный смешок я. Ты же не будешь его кусать? Хохотнул Ананта. Я не сдержалась и тоже засмеялась. Ну раз уж заговорили про болотного гада, стоило вспомнить и про библиотеку. Он сказал, что если я хочу в библиотеку, нужно получить твое разрешение. О, воскликнул Ананта. Порядки изменились? Не знал. Что же даю свое разрешение? Коль нужно, могу составить документы, отметить его печатью. А что-то не так? Я обеспокоенно встряхнула головой. Не видела ничего странного в том, что требовалось разрешения хозяина дворца, чтобы попасть куда-то. Видимо, Рю надеялся, что я буду грозным и ужасным. Не соглашусь. Запрот тебя в четырех стенах. Подмигнул он. Библиотека всегда была его территорией. Я редко захожу туда. Ясно. Походила на ситуацию, когда спрашиваешь разрешение на ночевку сначала у мамы, она посылает к папе. Он внезапно дает согласие, а маменька потом долго сверлит его взглядом, мол, должен был догадаться и не разрешить. Интересно, мне что-то будет, если после легко полученного дозволения я сунусь в библиотеку? «Не тревожься», — успокоила Ананте. «Против моего слова рю». «Ничего не скажет и не сделает». «То есть, несмотря на то, что вы оба драконы, ты главнее? Потому что властелин юга? Или ваши иерархи устроены иначе?» «Рю не родился, Ахширас», — охотно поведал Ананта. «Он им стал, поэтому, можно сказать, среди прочих хранителей, он на самой низшей ступени». К нему относятся с пренебрежением из-за его происхождения. Ах, шираз можно стать, удивилась я. Кем же тогда был Рюдзин до того, как стал драконом? Обычным магом или духом? Пожалуй, хотя бы частично отношение к нему стоило пересмотреть. Я бы тоже стала колючкой, если бы на меня смотрели с высока сильные мира всего. с которыми благодаря своим навыкам и знаниям мне удалось сравняться. Видимо, многих драконов само существование Рюдзина оскорбляло. Еще бы. Они владели всем по праву рождения, а кто-то посмел достичь этого своим трудом? Уподобиться местным богам? Раньше никто не мог. Подтвердил мои размышления Ананта. Не пытались. А Рю гений. Он почти дышит магией, разбирается во многих науках. Другие не видят всего его потенциала, а я. Я осмелился приветсить его. Такому дарованию стоит расцвести. Но хватит о нем. Разве тебе не интересно узнать что-то и обо мне? Я прикусил язык, чуть не ляпнув, что о нем буду вознозвать Урюдзина или Шада, а может даже Уварши. или других служанок. Так спокойнее, чем нагло лезть к объекту интереса. А расскажите о своих владениях. Нашлась, как извернуться я. Трудно быть правителем целого города. Никогда не общалась с теми, у кого есть подобная власть. Ананта подобрался ближе, коснулся плечом моего плеча и от его тепла стало невообразимо уютно. Указав на гору, он тихо-тихо заговорил: по ту сторону Шекшеруна раскинулись белые пески, земли, где живут пустынные кочевники. Без проводника не выжить там и дня, и посему многие века путь короткий через барханы был закрыт для караванов. Излюбленное прискоска пустынника вгласит. Что не пески лежат там, а перемолотые жаркими ветрами кости тех, кто заплутал и сгинул навсегда. Оазис, сей названный Раашхом, был выкуплен моим отцом у пустынников, но место это было сокрыто от взора людей, лишь духам дозволялось жить здесь. Не заметила, как его приятный голос увёл к за собой. Яркие образы сами собой вспыхивали перед внутренним взором. Веки потяжелели и стало клонить в сон. Рассказ, впрочем, я не перестала слушать. Находясь где-то между явью и дремой, вспомнила, как старший брат забирался со мной в кровать и читал сказки про Синбада-морехода, когда мама задерживалась допоздна на работе и не могла этого сделать. Ежевечерний ритуал. Маленькое светлое пятно из детства, где я не думала о том, насколько любила меня мама и любила ли вообще. Когда вернусь, обязательно скажу спасибо за эти сказки ей и брату. Может, после этого хоть что-то поменяется к лучшему. Утром я долго сидела в кровати, прокручивая в голове вчерашний день. Он казался удивительным сном. Но после пробуждения все осталось на своих местах: и просторная комната, и выбранная одежда, и вид из окна. Сонанты мы гуляли до заката и чуточку после, несмотря на то, как сильно клонила в сон. Я очень хотела посмотреть на зал с колоннами и развешанными среди них фонариками. Нагадка подтвердилась: цветное стекло бросало блики на белый камень. и ночью помещение походило на сказочный лес. Под высокими сводами клубился сумрак, будто сомкнутые кроны вековых деревьев. В самом низу яркие блики, словно проглядывающие сквозь листву солнца, а калейдоскоп красок где-то посередине. При виде этой красоты мне сделалось спокойно. Пусть и не по своей воле, А попала вроде в хорошее место, так почему бы и не позволить себе чуточку расслабиться? Заслуженная награда после тяжких двадцати двух лет жизни. Наконец-то можно просто выдохнуть, вместо того, чтобы думать, где достать деньги, на чем сэкономить, как найти работу получше, не бежать панически соображая, за что хвататься. Большая часть наряда спряталась теперь в шкафах за деревянными панелями стен. Я попросила Варюшу собрать что попроще в одном месте, чтобы не приходилось долго искать. Все-таки шаровары и туника были единственными. Выбор оказался богатый. А еще удалось отыскать несколько халатов с не очень объемными рукавами и тканевые пояса без вышивки. Такие показались мне более изящными. Варша обещала научить правильно их завязывать. Встав, я побродила по комнате, выбрала одежду, ненадолго вышла на балкон. Торопиться было некуда, но и сидеть целый день в комнате незачем. Поэтому, переборов страх, я выглянула в коридор. Быть может, если меня не пришли будить, кто-то из слуг ждал снаружи? Надо бы и об этих порядках узнать, а то каждый утро придется сидеть и ждать, пока кто-нибудь не наведается. У стены напротив, откинувшись на нее спиной, стоял парень. Миловидный, хотя с хозяином дворца он, конечно, ни в какое сравнение не шел. Да и одежда выглядела потрепанной: серые, будто пропитанные пылью шаровары, застиранная и потому растерявшая всю белизну туника. А поверх нее мятый синий жилет. Из подсхожего цветом с рубахой и цербона выглядывали черные волосы. На поясе у него висел короткий меч в расписаных красками ножнах. Услышав меня, он поднял голову и посмотрел с прищуром. Шат? Удивилась я, узнав голубые глаза с вертикальными зрачками. Почему ты? Приказ повелителя Ананты. Дух дёрнул плечом и скривил губы, отворачиваясь. «Вам неприятно!» На его шее я заметила золотой обруч, открытый спереди. Наверное, из-за этого ошейника шат не любил ходить без плащей и скрывающего лицо платка. Вряд ли рабу позволили бы носить украшения. Больше похоже на браслеты, которыми обозначали дворцовых слуг. Я не... я не просила об этом. Правда? Извини, я, я принесу твою шаль. Погоди. Я дернулась обратно в комнату, но улыбка духами не остановила. Тебе же неприятно. Прости, пожалуйста. Я не думала, что, что он так воспримет мои слова. Я знаю, что вы не просили об этом. Вздохнул Шат, продолжая нарочито мягко и успокаивающе улыбаться. «Из-за чего мне сделалось совсем неловко?» «Это не в вашем характере. Но отменять приказ глупо, поэтому...» «Я буду осторожна со словами», — пообещала я, вспомнив всё, что он говорил раньше. «Буду следить, что и кому говорю. Извини, я виновата». Голубые глаза уставились на меня. «Кошачьи зрачки...» Запульсировали и мне почувствовалось что-то угрожающее в этом. Но вместо злости Шат лишь фыркнул. Вы чувствуете себя крайне виноватой, госпожа. Я запомню и воспользуюсь этим. Позже. Воспользуйся, эхом отозвалась я. Обязательно воспользуюсь. Больше ничего с тобой не сделали. Вот ведь. Расслабилась вчера и пожалуйста. Из-за этого пострадал кто-то другой. Но похоже, Шат не злился. Или вчера меня обманули, и на самом деле в сокрытии лица не было ничего важного. Потому как легко он держался, и не скажешь, что что-то не так. Хотя я частенько прятала свои хотелки глубоко внутри. Радостно кивала на рубашки, что приходилось донашивать за братьями. Пусть из-за мужского кроя и было неудобно. Делала вид, что непривередливо в еде, а макароны с сыром — любимое блюдо. Заблаговременно просила не покупать торт на день рождения и не придумывать подарки. Отказывалась от школьных экскурсий. Как, оказывается, много во мне скопилось совершенно глупых детских обид. Но разве не из таких мелочей и постоянного притеснения себя складывается нечто, толкающее людей к краю? В конце либо превращаешься в жуткого, неприятного для всех эгоиста, либо окончательно ломаешься и перестаешь понимать, чего же хочешь. Шат, возможно, не видел смысла сопротивляться. У него попросту нет права на это. Пусть вчера дух вскользь обмолвился, что служение мне позволит ему избежать неприятных приказов повелителей, он будто предвидел риски. Только отчаяние это или какой-то план? За что наказали воспитанника Властелина Севера? За что сделали рабом? За что подвергли унижению? Теперь я ваш телохранитель. Шат положил ладонь на рукоять меча и отлипнув от стены поклонился. Но еще раб? Скривилась я. Он сощурился и наконец-то продемонстрировал ту самую улыбку, что пряталась все это время, тонкую, неразличимую почти. Вроде от такой говорят, что человек улыбается лишь глазами. Она заметно отличалась от мягкой и успокаивающей, которая теперь казалась мне вежливой улыбкой консультанта в люксовом магазине. Я буду сопровождать вас в городе. когда повелитель Ананта освободится. Ответ на мой вопрос он посчитал слишком очевидным, поэтому проигнорировал её. Но это меня не задело. Хорошо. Спасибо. А когда освободиться он не сказал? Потеряно спросила я, переживая, что Шатт затаил обиду. Просто не показывал этого. Зная повелителя, случится это не раньше обеда. Госпожа проснулась раньше, чем ожидалась, и по этому времени достаточно, чтобы показать библиотеку, если вы того хотите. Желаете, чтобы я позвал Варшу? Стоит ли распорядиться о завтраке? Хочу, конечно, хочу, воскликнула я, и в библиотеку хочу, и Варшу увидеть, и завтрак хочу. С таким поведением надо считать. его не телохранителем, а скорее ассистентом, или даже дворецким. И послание Ананты передал. И сориентироваться по времени помог. И про библиотеку запомнил. И подумал о моих возможных желаниях. От вашего имени я напомню ей про орехи. Сощурился Шат. Можно подумать, невыполненные обещания обогащения задело его куда сильнее. Чем необходимость открыть лицо? Однако мне почему-то казалось, будто за отстраненным поведением и такими внезапными шуточками, которые и шутками воспринимать сложно, пряталось нечто иное. Не в чем себе не отказывай, хихикнула я. Стоило запастись этим угощением. Кто знает, сколько раз еще я могла ошибиться, что аукнется шаду. И ведь сама на Варшаву мысленно ворчала. Мол слишком болтливая. Чем я лучше? Не успели мы с Шадом разобраться, сколько я ему должна орехов и каких, раздался стук в дверь. И все бы ничего, только стояли мы в коридоре, так и не сдвинувшись с места, а стучали изнутри комнаты. Молчаливая игра в гляделки не помогла. Но и открывать дверь или хотя бы подходить к ней никто из нас не торопился. Тем временем стук повторился уже настойчивей. «Долго!» — раздалось за нашими спинами недовольное бормотание. «Слишком!» Вцепившись в плечо Шада, я нашла в себе силы медленно повернуться, успев нафантазировать всевозможные ужасы. Там оказался Рюдзин на смешливо кривившей губы. Лицезреть его с утра пораньше было не особенно радостно. Надо же разобраться, на что способна местная магия. Каким образом она работала, и можно ли себя обезопасить. Даже если рядом телохранитель, с палатой я в одиночестве. А дворец слишком огромный. Мало ли, вдруг здесь обитал кто-то страшнее Рюдзина. Если уж мифы и легенды не на пустом месте возникли, и помимо магии существовали всевозможные духи или феи, Или как там их ещё? «Приказалось снять тряпки?» — ехидно отметил Рюдзин, кинув короткий взгляд на Шада. Телохранитель остался невозмутим. Стоило явиться болотному гаду, Шад сделался непроницаемым и холодным, будто каменное изваяние. И вроде бы ничего удивительного, что он не хотел показывать наше тёплое общение перед другими, но... «Будто совсем другой человек. Точнее, дух. Ай, неважно. В общем, неприятно. Словно чужой. За таким шадом прятаться не хотелось. И если бы не страх, что его за вольности могут серьёзно наказать, я бы обиделась. Но как вести себя перед одним из повелителей, он-то уж точно знал лучше меня. «Ничего я не приказывала». Спокойно возразила я и встала перед духом, то ли в попытке защитить его, то ли пытаясь вынудить себя быть смелее. «А ты всегда такой бесцеремонный?» «Если мне не изменяет память», — крутанул кистью в воздухе Рюдин, — «ты хотела быстрее вернуться домой, поэтому я позволяю себе опускать, тратящее и моё, и твоё время расшаркивания». «Ну, коли уж прекраснейше угодно, я буду придерживаться установленных повелителей Ананта правил бережного обращения со столь высокочтимой и уважаемой гостьей. Чью горю, мы, хранители магического равновесия и покоя, грани, просто обязаны оказать самую действенную помощь». Он глубоко вдохнул и взял паузу, явно ожидая, что я кинусь останавливать словесный понос. Но наблюдать за тем, как Рюдзин задирал нос и выплетал витиеватые фразы, оказалось так весело, что я замерла в предвкушении. Да и если выйду из себя, это ему только на руку будет. Поэтому сцепить зубы и вежливо улыбаться — насколько хватит самообладания. «Это моя территория», — вместо продолжения представления цикнул Рюдзин. «Где хочу, там и хожу. Не нравится — выделю комнату в гареме». Выяснить, что за горем, я не успела. Стук изнутри комнаты повторился в третий раз, но после этого дверь практически сразу отворилась и вышла незнакомая служанка. Низко поклонившись, она так и замерла. Я распорядился о завтраке. В руках Рюдзина опять возник веер. Он щелкнул им несколько раз и кивнул в сторону комнаты. Наслаждайся. С чего такая забота? Подозрительно прищурилась я. Тебе что-то нужно? Верно, позмеянному улыбнулся он. Суший пустяк. Пары капель твоей крови. Задумчиво посверлив Рюдзина взглядом, я все-таки вошла в комнату. Не в коридоре же выяснять, зачем ему понадобилось то, что понадобилось. На столике между диванчиками служанки уже расставили серебряные тарелки. Блюда с фруктами в центре. пару графинов из цветного стекла с темной жидкостью внутри. Но больше я обрадовалась, увидев Варшу среди прочих девушек. И это не укрылось от внимания Рюдзина. Тебя раньше я не видел. Он ткнул в ее сторону веером. Кто такая? Служанки разошлись в стороны, и Варша сделала несколько боезливых шагов вперед. Остальные девушки, как по команде, опустили головы и быстро вышли. Через дверь, что вела в сад. «Это Варша», — вместо неё ответила я. «Разве не ты её послал вчера?» «Я позволила им самим решить, кто пойдёт к тебе», — пожал плечами Рюдзин. «Хочешь кого-то другого?» «Она мне нравится», — пытаясь не выдать тревогу, насколько смогла спокойно, произнесла я. а тронешь её или сделаешь что-то плохое, пожалуюсь о Наньте. Если уж я сама из себя ничего не представляла и считаться со мной Рюдзен не собирался, то ничего не мешало обратиться за помощью к хозяину дворца. По крайней мере, тот относился ко мне по-доброму, в обиду дать не должен». «Думаешь, нашла управу?» — фыркнул болотный гад. «Ты же должен его слушаться». Подобрать подходящие слова не вышло, поэтому я ляпнула первое, что пришло на ум. Негодование на миг затмило разум. Должен же он хоть кому-то подчиняться. Не должен, а могу. Слушаюсь, пока это не мешает. Не испытывай моё терпение. Варша. Внезапно Рюдзин обратился к служанке в кратчевом, в чем-то даже ласковом тоном. Ну-ка, скажи мне, откуда ты? Как человек не пахнешь, а я не помню, чтобы анантислужили нелюди. Варша медленно подняла голову. В её взгляде промелькнуло что-то, словно она вот-вот расплачется. И чего он к ней так прицепился? — Имеешь что-то против? — вновь встряла я. — Беспокуюсь о твоей безопасности, — безмятежно улыбнулся болотный гад. «Ну, ежели прекраснейшей гости не угодна такая забота!» Шаркнув, Варша привлекла к себе внимание и низко поклонилась, прежде чем заговорить. «Повелитель Ананта забрал меня из дворца в ванной Юй-Луни, — сказала она, — и испуг на её лице сменился на игранном спокойствии. Однако поднятая груди рука заметно дрожала. В один из визитов Я наливала повелителю Анантии вино. Меня сделали подарком властелина водопадов. «Ты дочь Уилуня?» В глазах Рюдзина загорелся огонёк интереса. «Полукровка? Кто твоя мать?» «Юилунь не держит в своём дворце человеческих женщин?» «Выходит, варшик, как и шат, не человек?» «И...» «Стоп!» Властелин водопадов – это как Властелин Юга и Властелин Севера, тоже какой-то дракон. Но если Варше его дочь, значит, кто-то вроде принцессы. Почему тогда она стала служанкой здесь? Неужели женщины где-то там во дворце Уиллуня приравнивались к вещам, которые можно раздаривать? Моя мать – Дева Гарывен, повелитель. Голос Варши не дрогнул. Но чтобы скрыть дрожь в руках, она вцепилась в ворот туники. Это не укрылось от Рюдзина. «Юлунь отослал тебя так далеко, выгнал из-под отцовского крыла», — не унимался он. «Стало быть, дара матери у тебя нет. Какая жалость! Ты могла бы стать новой девой горы, а вынуждена прислуживать. Сколько зависти скопилось в тебе, Варша!» Меня подмывало взять что-нибудь тяжелое и обогреть Рюдзина по голове, но подобный опрометчивый шаг мог обернуться наказанием. Поэтому нужно придумать, как поменять тему. Без помощи наглянулась на Шада, но тот замер каменным извоянием у входа, уставившись в пустоту. Чтобы он вмешался, наверное, нужно отдать приказ. Но что будет, если раб пойдет против повелителя? Подставить его так – это даже хуже, чем случайно ляпнуть при Ананте прошаль. Для меня огромная честь служить властелину Юга. Глухо произнесла Варша. У меня есть кровь, еда и повелитель. Больше этому моему сердцу не надобно. Притворяешься, криво усмехнулся Рюдзин. А Нанта в своем репертуаре позарился на красивые личико и глаза, а потом забросил игрушку в темный угол. Быстро же ты ему надоело. Хватит! Не выдержала я. Уж лучше со мной что-то сделают, чем и дальше молча наблюдать, как он издевается над бедной служанкой. Чего ты там хотел? Кровь? Что еще нужно? Рюдзин посмотрел на меня. И запоздало пришло осознание. Болотный гад специально прицепился к Варше, на деле прощупывая меня. Зря я сказала, что она мне нравится. И шадо он донимал не потому, что имел что-то против него. Что ж, сама прутупила, показала свою слабость. Сама расплачуюсь за это, видимо, не только сейчас. Пары капель крови, хмыкнул он. Ничего, кроме этого. Соглашаться отдать что-то, лишь бы Гад поскорее покинул комнату, я и не думала. В памяти всплывали обрывки легенд, где герои, согласившись на требование нечести, расплачивались за это до конца жизни. Но если выбор у меня невелик, почему бы не выторговать что-то взамен? Ананта разрешил мне ходить в библиотеку, но сказал, что это твоя территория. Мне бы не хотелось без твоего дозволения совать туда нос. Я дам тебе кровь, если позволишь мне приходить туда, куда захочу, и покажешь все там. Глаза Рюдзена хищно блеснули. Я вдруг поняла, что могла продешевить. Кто знает, с какой целью на самом деле ему требовалось от меня что-то. Впрочем, переобуваться было поздно. Договорились. Легко согласился он, протянув руку. Я не смело протянула свою. Прямо из воздуха Рюдзин извлек витую склянку и иглу. Коротко колнул мой палец и наполнил емкость кровью. После чего зажал рану платком. Подобной заботы я не ожидала, поэтому удивленно замерла, боясь спугнуть. Завтра приду и отведу в библиотеку. Изучая кровь в склянке, сказал Рюдзин: «Шаду туда нельзя». Ну так и быть, позволю ему приходить с тобой ради твоего спокойствия, а то станешь еще дергаться и верищать. Но мой тебе совет: не показывай своей привязанности, если и впредь хочешь рассчитывать на благосклонность властелина Юга. Я с удовольствием кивнула. Молодец. Снизошел до похвалы он, или это был сарказм? Мне потребуется больше крови, так что раз уж собираешься торговаться за каждую каплю, заранее подумай о том, чего хочешь. Или же до твоего скудного ума дойдет, что здесь тебе никто не друг, а помощников кроме меня тем более не соскать. Я тихо фыркнула. Повеселись в городе. Слощаво осколился Рюдзин. Стоило ему идти, я чуть ли не силаю садила Варшона на диван. Ее мелко трясло, и взгляд казался потерянным и пустым. Мне самой требовалось успокоиться, так что зажатый в руке платок оказался как нельзя кстати. Представляла, что это шея болотного гада, и отпускала. Варша, тихо позвала я, коснувшись ее плеча. Прости, нужно было сразу спроводить его. Шат подошел ближе. Налил темный напиток и подал стакан. Сначала я засомневалась. Вдруг в графине было вино, но на деле это оказался какой-то сладковатый напиток, похожий на сок или морс. После первого глотка мне стало значительно лучше, а после второго я сумела глубоко выдохнуть и взглядом попросила Шада налить еще одну порцию для Варши. Хорошо, что стекло было толстым. Потому что служанка так вцепилась в стакан, будто хотела его раскрошить. Ее напряженные пальцы подрагивали, костяшки побелели, а сама девушка закусила губу до крови. Я не дам тебя в обиду, обещаю. Попыталась успокоить, прикладывая платок к ее рту. Насколько хватит сил? Ты же веришь мне? Верю, сиятельная госпожа. Варша переменилась в лице, как будто только пришла в себя. Она вновь сделалась робкой, мягкой и покорной, а я так и не сумела понять, что это было: страх, скрываемый гнев или что-то иное. Вы могли бы взять ее в город сегодня, подсказал Шат. Верно, воскликнула я, тут же ухватившись за возможность отвлечь служанку от неприятных мыслей. Хочешь с нами в город сегодня, Варша? Сопровождать сиятельную госпожу честь для меня. Склонила голову она и вновь задрожала. Я вздохнула и оглянулась на Шада. Тот ожидаемо сощурился, будто одновременно зубоскаль н над моим желанием подружиться со всеми подряд и подталкивал к этому. Жаль забраться в его голову я не могла. Варша. Я могу попросить тебя. Все, что будет угодно сиятельной госпоже, я выполню по вашей воле. Мне бы хотелось, чтобы ты стала моей подругой, а не просто служанкой. Наклонившись, чтобы встретиться с ней взглядом, с улыбкой сказала я. Понимаю, что у тебя могут возникнуть проблемы из-за этого. Но когда мы наедине, вот как я с Шадом говорю, он вроде мой телохранитель. а для других — раб. Но на самом деле я считаю его своим другом, и мне хочется, чтобы ты стала моей подругой». Со стороны раздалось фырчание. «Позволите совет, госпожа?» — всё-таки спросил Шат. «Позволяю», — проворчала я, сев прямо. Дух не улыбался, но и чрезмерно серьёзным не выглядел. Кошачьи зрачки так и манили, Будто зачаровывали, и я не могла ничего с собой поделать, и не получалось оторвать от Шада взор. «Дружить с духами губительно», — тихо произнёс он. «Будьте осторожны». Не выдержала и клацнула на него зубами. Шад выждал немного и блеснул в ответ клыками, будто вампир какой-то. «Может, поэтому все эти плащи?» А ему нормально под солнцем будет? За что же его наказали? Кем он был до своего проступка? Почему постоянно подталкивает меня к тому, чтобы никому не доверять и не вводить ни с кем дружбу? И при этом позволяет себе поведение скорее вредного советника, чем раба. Конечно, я сама об этом просила. Но если он такой параноик, то почему так легко общается со мной? А в присутствии Рюдзи она превращается в подобие статуи. Может, он прав, и я зря веду себя так доверчиво. Такое чувство, будто ты не хочешь, чтобы к тебе хорошо относились. Парворачила я. Мне беспокойно за вас, госпожа. Чуть склонил голову Шат. Ваши решения и поступки неизменно ведут вас вперед. но мне бы не хотелось видеть, как необдуманный выбор приводит вас к плачевным последствиям. «Спасибо за заботу!» — спокойно отозвалась я, понимая, что до сих пор Шат действительно не делал и не говорил ничего такого, что можно расценить как угрозу. Да и случись, что со мной ему придётся исполнять приказы повелителей. Вот он и переживал о тёплом и, надеясь, уютном местечке для себя». Но такое поведение хотя бы понятно и закономерно, а вот доброта со стороны Ананты пусть и была приятнее. Я так и не разобралась в причинах. Слишком уж сказочно и радужно все выходит, а еще горем и слова Рюдзина о Варше. Допустим, первое не выходит за рамки положения властелина юга. Среди султана и или шейха Ананта держит при себе толпу красавец. Но вот речь про игрушку, которая надоела, и потому они забыли. Не везет ли вам мне подобное? Я бы хотела стать вашей подругой, госпожа. Подала голос Варше. Вы мне тоже очень нравитесь. Вопреки моим ожиданиям она улыбалась, но стакан в руках еще крепко стискивала. Убедившись, что кровь больше не шла, я отняла руку с платком от ее лица. И благодарно улыбнулась. Тогда зови меня Рита, когда мы наедине, или вместе с Шадом, вот как сейчас, хорошо? Спасибо, Рита, куда чище и без такого ужасного акцента, как у Ананты, произнесла мое имя Варша. Я благодарна за вашу доброту, но могу ли я отказаться от приглашения? Озадаченная ее словами, я не заметила, как невольно обернулась к Шаду. Не на это ли он намекал, когда давал совет взять Варшу в город? Идея же не настолько плоха. Я чуть не хлопнула себя по лбу. Вот же дурында. Отец подарил Варшу как какую-то вещь, а засмотревшийся на нее Ананта позабыл о существовании девушки, как только она стала принадлежать ему. Дэриудин、да、советовал не демонстрировать хозяину дворца привязанности, чтобы, чтобы что? Что скрывалось за радушным гостеприимством властелина юга? Так ли стоило мне развешивать уши, томно вздыхать и радоваться вниманию Ананты, если за маской гостеприимного султана скрывался кто-то не такой радушный и заботливый? Не новая ли я игрушка для скучающего правителя? Куда вдруг испарилась моя настороженность? Ашат, похоже, стал давать более заковыристые советы, продолжая гнуть свою линию. «Не доверяй легко, не полагайся на чужие слова, не лезь с тем, что кажется добром». «Да, конечно», — кивнула я варше, — «конечно ты можешь отказаться от приглашения». И от других вещей, что тебе неприятны, ты тоже можешь отказываться. В конце концов, ей и без меня хватало тех, кто приказывал. Город встретил нас с жарким сухим ветром, от которого нещадно слезились глаза. Перед стрельчатыми воротами дворца раскинулась площадь с ажурным фонтаном, в котором любой желающий мог набрать воды. За очередью и порядком следили стражники. Исполинские воины под два метра ростом, закованные в бронзовые, сияющие под солнцем доспехи. Ананта назвал их «ракшасами» и поведал, что издревле они служили драконам юга, из демонов-людоедов превратившись в якш. И если вдруг я заблужусь или что-то случится, можно надеяться на их помощь. Но вот если встречу такого за границей города, следует как можно скорее убегать. Ракшасы пожиратели людей. В день, когда ракшасы вышли на улицы города и стали охранять не только дворец, народ набрался разума, хохотнул Ананта. Безпорядки покинули Рашх. Еще бы не набрался. Не знаю, что более пугающее: рост ракшасов, их доспехи или массивные бердыши в купе с мечами на поясах. А может, тот факт, что они людоеды? Хотя именно эти, служащие властелиной юга, подобным уже не занимались. Им достаточно было мяса животных и молока. «Не хочешь ли иметь при себе якшу прекраснейшая?» — спросила Ананта. «Одного его вида будет достаточно для твоей защиты, не то что хилый раб». Я с таким телохранителем до смерти перепугаюсь. Замотала головой я. Шада мне. Спокойнее. Или ты хочешь сказать, что он не способен защитить? Способен. Фыркнул хозяин дворца, а потом и вовсе рассмеялся. Да, способен. Меч на поясе он не для красоты носит. Да и с якшами справиться ему под силу. Скольких ты положил, прежде чем дать подчинить себя? Последний вопрос был адресован Шаду. Дух остановился, уставился в землю и с поклоном ответил: "Пятерых, повелитель. Это были слабейшие из рядов ваших воинов. Не прибедняйся." Поморщился Ананта. Тогда мне тем более не нужен Якша. Натянуто улыбнулась я, чувствуя повисшее в воздухе напряжение. Да и разве во дворце не безопасно? Не говорить же, что делает его менее хшада, а в том, что он охотно советовал и помогал. Сомневаюсь, что эти ракшасы станут так делать. Да и докладывают своему повелителю, они будут все все, тогда как шад сам заинтересован в сокрытии некоторых моментов. Может, не слишком хорошо обманывать радушных хозяев, но пока я не была твердо уверена. Кто что из себя представлял? Надо вести себя осторожнее. Безопасно, прекраснейшее, заверила Нанта. Не побоюсь заверить, раз Шудур самое безопасное место во всех мирах, норушители закона всегда настигают суровое наказание и расплата. От площади змеями расползались разномасленные улочки, широкие. где могли свободно разминуться всадники и совсем мелкие, где с трудом протиснулся бы один человек. Шедший впереди шат ориентировался здесь так же ловко, как и во дворце. Перед ним люди рассыпались в стороны, благодаря чему нам никто не мешал. Я догадалась, что из-за меча на его поясе людей с оружием на улицах не встречалось, разве что стражники Ракшасы, да редкие воины. Но у последних мечи были перевязаны цепочками, крепившисься к ножнам, и, видимо, чтобы нельзя было свободно извлечь клинок. Базар располагался не на площади и не походил на ряды с прилавками. Скорее это был целый район города, где улицы, ювелирные лавки, другая ткани и портные, третье кузницы и мастеровые. То тут, то там бегали мальчишки с лотками. Стоило мне тоскливо проводить одного из них взглядом. В руках у меня очутилась медовая лепешка. Денег с собой Ананта не взял, но это не означало, что их не было вовсе. Кошелек на поясе висел у Шады. Именно он по приказу хозяина и купил мне лепешку. Сами деньги не походили на монеты. Это были граненые бусины из разного металла с необычной гравировкой. Железные назывались стё, серебряные инь, а золотые ру. Нити, на которых их хранили, именовались до и тадо, в зависимости от того, сколько бусин помещалось на связку — шесть или двенадцать. К моему удивлению, в этом мире золото было дешевым и ходовым металлом, почти наравне с медию, но из неё редко что чеканили. А вот серебро здесь ценилось столь же высоко, как и жемчуг. Его использовали наравне с монетами. Иногда вместо денег расплачивались драгоценными камнями. Из них тоже делали бусины. Железо же самый распространенный металл, несмотря на то, что многие духи его боятся. В белых песках чеканят свои монеты. Охотно отвечал на мои вопросы Ананта. Я же решил. Пусть в Рашхе будут деньги им перейти её. Так проще торговать. Первым делом я попросила Ананту позволить поглазеть на кузнецов. За работой их увидеть не удалось, потому что огонь в горных разводили к вечеру, а ковали ночью, когда спадала жара. Но подмастерья ловко что-то точили, правили, натирали. делали ножны, оплетали рукояти кожей, проверяли баланс, общались с заказчиками. Здесь было много воинов, и от Ананта я узнала, что все они наёмники и охранники караванов. Вести меня смотреть на работу других кузнецов, не оружейников, ему показалось не таким интересным. От разнообразия оружия разбегались глаза, и я невольно пожалела об отсутствии рядом среднего братца. Он бы мало того, что помог разобраться во всех названиях и применениях, так и сам с удовольствием погулял бы тут. Ананта предложил подыскать мне хотя бы кинжал, но я замотала головой. Порежешь же. Я неловко улыбнулась. У тебя в мире не учат носить оружие? Деловито поинтересовался он. Только если для готовки ножи. Я никогда не интересовалась подобным. Но брат говорил, что если не знаешь, как держать нож, лучше в случае опасности бежать, потому что защититься не сумеешь, только навредишь себе и почем зря другому человеку. Про перцовку здесь вряд ли слышали.、А、рассказывать о том, что тот джевовка для самообороны подарил мне такой баллончик, излишне. Хотя может тут были артефакты со схожим эффектом? вроде какой-нибудь вспышки или даже паралича, как в компьютерных играх. «Умные слова! У тебя хороший брат!» — похвалила Ананта. «А научиться не хочешь?» «Это же не так быстро!» — промямлила я, не зная, как реагировать. «Ни за неделю и ни за месяц. Разве такому не всю жизнь учиться? К тому же я едва могу подняться по лестнице, лучше уж шат будет меня защищать». Разумно. Отрешенно кивнул он, взглядом изучая что-то в конце улицы. Тебя что-то беспокоит? Насторожилась я. Дева, что была гостьей до тебя, потребовала меч. Странно скривил губы Ананта. Она полагала, что ее избрали для великого деяния, и потому бросилась изучать все, что казалось ей подходящим стезе воительницы. Рю сбила язык в попытке объяснить, что магия без предрасположенности не обучить. Но она возомнила себя особенной. «Кажется, мне именно поэтому ты интересуешь Рю больше, чем та». Не ожидала, что он так легко расскажет про прошлую гостью. Но если она из моего мира, то не было ничего удивительного в мыслях об избранности. Мало ли у нас подобных историй. Некоторые всю жизнь живут в ожидании, когда же с ними произойдет чудо. Средний брат когда-то увлекся и холодным оружием, и историей средневековья, именно из-за книжек про попаданцев в другие миры, или в прошлое. Впрочем, он быстро избавился от наивного ожидания и детское увлечение переросло во взрослые хобби. Кто-то ходит в горы на неделю другую, а кто-то уезжает в лес на игры. превращаясь в прославленного охотника на чудищ или эльфийского волшебника. Интересую, потому что не считаю себя особенной. Не сдержалась и фыркнула я. Возможно, хмыкнул Ананта. Но мы опять слишком много говорим, Арю. Разве тебе самой не хочется быть особенной? Мне больше хочется, чтобы я и правда оказалась здесь случайно. Я встряхнула головой и посмотрела на небо, заслонившись от солнца ладонью. Думаю, Ридзим всё-таки прав, потому что нет во мне ничего, ничего толком не умею, пользы никакой. Особенность и ценность определяется тем, на что мы способны. Если ты ничего не видишь в себе. Это значит лишь, что взгляд твой прекраснейший направлен не туда, где скрывается сокровище. Наверное, его слова должны были прозвучать ободряюще, но мне померещилось в них нечто неприятное, будто я сама должна видеть в себе не человека, а способ или средство достижения цели, шестеренку в механизме. Вот не захочу крутиться, как все, что тогда. «А если и правда ничего нет?» — вздохнула я. «Не слишком ли многое ты пытаешься раскопать в той, кто ничего не стоит?» Досада и капелька недоверия всё-таки просочились снаружи. Неужели вся эта забота, предложение помощи и гостеприимства по какой-то причине, которую мне пока не удалось понять? Я тут только второй день, а меня вновь спрашивают, хочу ли я быть особенной. «Нет, не хочу. Верните домой. Жрать гречку вместо изысканных яств. Трястись у автобусе по дороге на работу и обратно. Тянуть от зарплаты до зарплаты. Уж лучше так, чем гадать, в какой же момент кто-то потребует с меня плату за всю эту роскошь. О приключениях куда интереснее читать или слушать». Когда я на своей шкуре столкнулась со всеми тяготами горных походов, Посчитала брата сумасшедшим. Да, в комплекте с мозолями, тяжёлым рюкзаком, сном в спальнике и въевшимся в волосы запахом дыма шли красивые виды. Но разницу между фотографией и реальностью мне было сложно почувствовать. «Польза может быть от любого человека», — сказала Ананта. И от этого стала ещё гажа на душе. «Из песчинок складывается великая пустыня, И скапель воды океан. Может, в тебе спит великий дарк магии. А как ваша магия вообще работает? Охотно вцепилась возможность сменить тему я. Но не было во мне веры в чудо и сказки. Как не было и ощущения, что я тут появилась ради великих свершений. Скорей бы Рюдин разобрался, что к чему и вернул меня домой. Существует множество школ и методов взаимодействия со изначальными энергиями. Риу пытается свести все к чему-то одному и придумывает язык, на котором легко можно составлять заклинания. Он назвал это "оптимизация". Странно было услышать из уст Ананты английский язык, но Риудин, судя по всему, многое тянул из других миров. А значит, у него был способ, если не свободно перемещаться между мирами, то хотя бы подглядывать за происходящим там. И это первое, что я теперь просто обязано спросить при встрече. От предложения купить хотя бы декоративный кинжал удалось отбричаться. Напомнив, что мне обещали показать ткани, не то чтобы я намеревалась действительно выбирать что-то, но за спрос, как известно, денег не берут. А еще не получалось разобраться в себе. Подарок из Рукшады почему-то легко приняла, но когда что-то пытался подарить Ананте, мне казалось это обременяющим, обязывающим. Вероятно, дело в том, что Шат не обладал богатствами, а потому любая вещь от него казалась чем-то особенным. Тогда Ананте те же роскошные наряды с жемчугом, которые тут мамочки дорогущая драгоценность. кидал к моим ногам не моргнув и глазом. Хорошо не к ногам, но все-таки распоряжался такими богатствами слишком уж легко. Мы вышли к лавкам со всевозможными тканями, и я восторженно бросилась все щупать и разглядывать. Торговцы слетелись грифами на легкую добычу, без труда определив фаванти богача, а может, они знали правителя в лицо. Как бы то ни было. Пыл свой пришлось поумерить, чтобы не платить в тридорга. Назойливость торговшей раздражала. Хотелось посмотреть что-то одно, приглянувшееся глазу. А поодносу тут же совали еще из десяток образцов, нахваливая узор или рассказывая о том, каким особенным образом переплетались нити. В одной из лавок Ананта нашел образцы по душе. И пока он договаривался с торговцем, я смогла спокойно побродить среди развешанных отрезов ткани. Шат не отставал от меня ни на шаг. Поэтому не сразу я заметила, что за ним пристроилась милая девчушка лет десяти. Наверное, она тут работала и хотела что-то предложить. Госпожа, госпожа! Шепотом позвала она и робко улыбнулась, когда наши взгляды встретились. Я поманила ее к себе пальцем и присела на корточки, чтобы оказаться примерно на одном уровне. Лоши волосы такие красивые, госпожа. Смущенно пробормотала девчушка и протянула широкий темно-синий платок. Примите подарок, госпожа. Счастьем будет видеть вас в лавке моего отца. Ага. Значит, дочка хозяина лавки. И стараясь помочь отцу, хочет понравиться госпоже, лишь бы та вновь пришла. Жаль, что покупать я сама ничего не собиралась, но вот этот торговец мне понравился, не пытался впихнуть что-то, дал спокойно рассмотреть свой товар, на вопросы отвечал коротко и по существу, не пытаясь заболтать. Наверное, Ананти потому и приглянулось это место. Спасибо. Улыбнулась я, принимая платок, расшитый по краям незатейливым узором. Ты сама сделала? Девочка зарделась, смущённо кивнула и скрылась с моих глаз. «Кажется, у вас становится больше своих вещей, госпожа». Наклонился ко мне Шат. «Не двигайся, пожалуйста», — попросила я, раз уж он сам подставился. Дух выполнил просьбу, не став подшучивать, мол, приказ это или не приказ. Видимо, почувствовала, что к веселью у меня сейчас душа не лежала. И сделать я собиралась что-то важное. Так будет лучше. Ехидно осколилась, повязав платок на его шею, чтобы скрыть золотой арабский ошейник. Не удержалась и увенчала все кокетливым бантиком. За такое ведь не накажут. Проблемы у тебя не возникнет. Я скажу, что это приказ госпожи. Сощирился в ответ Шат. Благодарю. Меня так и тянуло потрепать его по щеке. чтобы хоть как-то отомстить за скрытую иронию. Но вместо этого только поправила бантик. Шат отвёл взгляд в сторону и покраснел. Точно девчушка до этого. Неожиданно. Он и таким бывает. «Я буду ценить ваш жест, госпожа», — смущённо кашлянул телохранитель и протянул руку, чтобы помочь мне подняться. «Ну что за очарование? Неужто мне удалось пронять его?» «Цени!» — важно кивнула я, не отказываясь от помощи. Не хотелось, чтобы Ананта увидел, насколько милым и мягким может быть шат. Поэтому я потянула его в другую сторону, туда, где ещё не успела рассмотреть вывешенные образцы.